В течение следующих 20 дней Хэйлэн Тафф и Кивераквай бороздили просторы небес на море, педантично по квадратам засевая моря. Хранительница занималась этим сводушевлением, приятно быть снова при деле, и к тому же ее переполняла надежда. Разрушители, огненные шары и бегуны теперь вынуждены будут и сами встретиться со своими кошмарами с кошмарами полудюжины разбросанных по космосу миров. Со старого Посейдона были родом угорь-вампир, Несси и плавающая паутина травы сети, прозрачная, острая как бритва и убийственная. С аквариуса Тафф клонировал черных хищников, более быстрых красных хищников и вдобавок к этому ядовитых душителей и благоухающее плотоядное дамское проклятие. С мира Джеймсона были заложены чаны с песчаными драконами и дюжины видов разноцветных больших и малых водяных змей. Даже с древней Земли клеточная библиотека Ковчега поставила больших белых акул, морских дьяволов, гигантских каракатиц и хитрых полуразумных орков. Они засеяли на море гигантскими серыми спрутами Слесадора и голубыми спрутами поменьше – Сенса колониями водяного желез на Борна, даронийскими пауками-плетками и кровавыми шнурами скателя, гигантскими пловцами, такими как рыба-крепость с Демталиана, псевдокис Гулливера и Кхритс Хруна-2, или такими мелкими, как ласты-пузыри савалона паразиты цесны с Ананды или смертоносные плетущие сети откладывающие яйца водяные осы с Дейдры. Для охоты за огненными шарами они создали бесчисленных лютунов, мант плитехвостов, ярко-красных мечокрылов, стаи мелких хищников, живущих наполовину в воде ревунов и ужасное бледно-голубое нечто, полурастение, полуживотное, почти невесомое, переносимое ветром и подстерегающее в облаках подобно живой голодной паутине». Таф назвал это травой, которая плачет и шепчет, и советовал Кивириквай не летать сквозь облака. Животные, растения и те, что были и тем, и другим одновременно или ни тем, ни другим, хищники и паразиты, существа, темные как ночь, или яркие, великолепные, или совершенно бесцветные, странные прекрасные существа, для которых не подобрать слов, и даже сама мысль, о которых ужасна, с миров, имена которых ярко горели в человеческой истории, и с других миров, о которых мало кто слышал. И еще, и еще... Василиск и Монтикора день за днем носились над морями на море, слишком быстро убийственно для огненных шаров, взмывавших вверх, чтобы напасть на них, и безнаказанно разбрасывали свое живое оружие. Каждый день после полетов они возвращались на Ковчег, где Хевеланд Тафф с одной или несколькими кошками искал уединения, а Кевира Квай обычно брала с собой глупость и отправлялась в рубку связи, чтобы выслушать сообщения с Земли. «Хранитель СМИТ сообщает о диковинных существах в Апельсиновом проливе. Признаков разрушителей не обнаружено». Бетхорна видели разрушителя, вступившего в схватку с гигантским существом со щупальцами, превосходящими его размером почти вдвое. Серый спрут, говорите? Мы запомним это имя, хранительница Квай. В подрежье Малидора сообщает, что семейство мант плитехвостов облюбовало место для жилья на скале неподалеку от берега. Хранительница Хорн рассказывала, что они разрезают огненные шары, как живые ножи, так что те бьются в агонии, выпускают газ и беспомощно падают. Чуть Сегодня получено сообщение с синего побережья хранительницы Квай. Странная история. Три бегуна выскочили из воды, но это было не нападение. Они были будто не в себе. Пошатывались, как от адской боли. И со всех их конечностей свисала какая-то пенистая субстанция. Что это? На Нью-Атлантиде морем выброшен мертвый разрушитель. Еще один труп обнаружен солнечным клинком во время патрулирования западной части. Он разлагался в воде. Какие-то странные рыбы рвали его на куски. Звездный меч вчера завернул к огненным пещерам и видел всего не более полудюжины огненных шаров. Совет хранителей намерен начать короткие полеты к жемчужинам раковинам. Что вы посоветуете хранителям за рискнуть или еще слишком рано? Каждый день сообщения шли потоком, и каждый день улыбка Кивира Квай становилась все шире, когда она в своей мантикоре к очередной цели но Хэвилон Таф оставался молчаливым и равнодушным. На 34-й день войны лорд-хранитель Лиссан сказал ей... «Знаете, сегодня обнаружен ещё один мёртвый разрушитель. Он, должно быть, дал приличный бой своему противнику. Наши учёные исследовали содержимое его желудка. Кажется, он питался исключительно орками и голубыми спрутами». Кивира Квай слегка наморщила лоб, но отбросила раздражение. На Борине сегодня выброшен на берег Серый Спрут, сообщил ей через несколько дней лорд-хранитель Моэн. Население жалуется на зловоние. Люди сообщают, что у него гигантские круглые рваные раны. Очевидно, от разрушителя, но громаднее всех до сих пор известно. Хранительница Квай неуютно поёрзала в кресле. Кажется, из янтарного моря исчезли все белые акулы. Биологи не могут этого объяснить. «Что вы об этом думаете? Спросите об этом Тафа, ладно?» Она прислушалась к себе и почувствовала нарастающее беспокойство «Да, еще, тут что-то особенное для вас обоих» Над Кахеринской впадиной нечто, носившееся в воде взад и вперед. Сообщения поступили из солнечного клинка и небесного кинжара, а также многочисленные подтверждения с патрульных глайдеров. Что-то гигантское, говорят, настоящий живой остров, глотающий все на своем пути. Это один из ваших? Если да, то вы, возможно, перестарались. Говорят, что оно пожирает морских дьяволов, ласт пузырей и иглы Ландреса тысячами. Кивира Квай помрачнела. У побережья Малидора опять видели огненные шары. Сотни! Я едва верю этому сообщению, но они говорят, что манты плитехвосты теперь от них просто отскакивают. Вот. Вы можете в это поверить? Мы думали, что они почти все истреблены, их так много, и они глотают мелких рыб Тафа, как мечтон. Идушители разбрызгивают воду, чтобы очистить небо кто то новое реки не летуны или планеры. Они целыми стаями стартуют с верхней части огненных шаров. Они уже расправились с тремя глайдерами, а манты не могут с Я говорю вам, это штука, что прячется в облаках. Шары просто рвуток на части. Кислота ничего не может теперь им сделать. И шары сбрасывают их. Все больше мертвых хуйных Сотни тысячи они... Опять бегуны. Замолчал замок рассвета. Должно быть, все погибли. Мы не можем этого понять, остров был окружен целыми колониями кровавых шнуров и водимым желе. Они должны быть очень только... Уже неделю никаких сообщений с берегов Индига. 30 или 40 огненных шаров видели прямо у кабена. Никаких сообщений с неба Дуна. Мертвая рыба-крепость размером с полуострова. Бегуны! Потерян звездный меч. Разбился над Полярным морем. Последняя передача была прервана, но мы думаем... Кивира Квайт дрожав вскочила, повернулась и едва не выскочила из рубки связи, где все экраны наперебой сообщали о смертях, разрушениях и поражениях. Сзади стоял Хевилон тав с невыразительным бледным лицом, а на его широком левом плече сидела неблагодарность. «Что происходит?» – спросила хранительница. «Надо полагать, что это ясно любому нормальному человеку хранительница. Мы проигрываем. Может быть, уже проиграли». Киви Раквай едва сдержалась, чтобы не завизжать. «И вы ничего не собираетесь делать? Бороться с этим? Это все ваша ошибка, Тафф?» «Никакой вы не техник Вы торговец, который не знает, что творит, потому что...» Кэвелон Тафф поднял руку, жест который заставил умолкнуть хранительницу. «Пожалуйста», — сказал он. «Вы уже и так очень меня огорчили. Не надо и дальше оскорблять меня. Я кроткий человек с мирными и доброжелательными наклонностями, но даже меня можно спровоцировать на гнев, а вы сейчас очень близки к этой точке». «Хранительница, я не несу никакой ответственности за этот несчастливый ход событий. Эта воспешная биовойна, которую мы ведем, была не моей идеей. Ваш нецивилизованный ультиматум вынудил меня к неуемным действиям, только чтобы унять вас». Счастью. Пока вы проводили свои ночи в радости по поводу приходящих иллюзорных побед, я продолжал свою работу. Я картографировал ваш мир на своем компьютере и наблюдал за течением и потрясениями войны во всех ее разнообразных проявлениях. Я сдублировал в одном из моих больших чанов вашу биосферу и засеял ее образцами наморской жизни, клонировав из мертвых экземпляров. Кусочек щупальца тут, кусочек панциря там. Я наблюдал и анализировал. И вот в какой-то момент я пришел к нескольким умозаключениям. Предварительным, конечно, хотя последние события на Намории подтверждают мою гипотезу. Итак, хватит клеветать на меня, хранительница. После освежающего ночного сна Я отправлюсь на Наморию И попытаюсь закончить эту вашу войну кивираквай Квай уставилась на него Не смея поверить И ее страх снова превратился в надежду Так у вас есть ответ? В самом деле Разве я не сказал? Что это? Какое-то новое существо? Вы клонировали что-то другое, правда? Какую-нибудь заразу? Какого-нибудь монстра? Хевелон Тафф поднял руку Терпение Сначала я должен быть уверен Вы насмехались надо мной и постоянно издевались, поэтому я покажу откровенничать и раскрывать перед вами свои планы. Сначала я докажу их обоснованность, подискутируем завтра. Вам нет нужды делать боевые вылеты на Мантикоре, вместо этого я хотел бы, чтобы вы доставили ее на Нью-Атлантиду и созвали совет своих хранителей в полном составе. «Доставьте тех, кто находится на отдаленных островах, пожалуйста!» «А вы?» – спросила Киви Раквай. «Я встречусь с советом, если будет время. Сначала я возьму с собой на Наморию свои планы и свое творение. Мы полетим на Фениксе. Да, думаю, Феникс – самое подходящее, чтобы напомнить о том, как восстанет из пепла ваш мир. Из довольно мокрого пепла, но все же пепла».